Запись 116 303. Сколько уж лет живем мы без тяготения. Песочные часы не действуют. Маятниковые остановились, в заводных отказывают пружины. Некоторое время мы наугад срывали листки календаря, но это уже в прошлом. Единственными вехами остались для нас завтраки, обеды и ужины. Но первое же расстройство пищеварения. Может, начисто прикончить этот счет времени. Приходится прервать запись. Кто-то вошел, не то близнецы, не то это интерференции света. Запись 116 304. По бакборту планета, не обозначенная на картах. Несколько позже, во время полдника, метеор, к счастью, маленький пробил три камеры. Барокамеру, камеру камеру заключения и вытрезвительную, велел зацементировать. За ужином отсутствует кузен Патриции. Разговор с дедом Арабеусом о соотношении неопределенностей. Что же мы, собственно, знаем наверняка? Что мы в молодости отправились с Земли? Что корабль свой назвали «космоциклом»? что дед и баба взяли с собой еще двенадцать супружеских пар, которые теперь составляют уже единую семью, связанную кровными узами. Беспокоюсь о Патриции, и кот тоже куда-то исчез. Заметил положительное влияние отсутствия гравитации на плоскостопых. Запись 116 305 Первенец дяди Хамутия такой быстроглазый и такой еще маленький, но уже невооруженным глазом наблюдает нейтронный. Поиски Патриции дали негативный результат. Увеличиваем скорость. Во время маневра пересекли кормой из охрон. После ужина... Пришел ко мне тесть Хамуте, Амфотерик, и признался, что стал отцом самому себе, потому что его время захлестнулось в виде петли. Просил никому об этом не говорить. Я посоветовался с кузанами-физиками, они ничем помочь не могут, кто знает, что еще ждет нас впереди. Запись 116 306 Я заметил, что подбородки и лбы у некоторых пожилых дядюшек и тетушек постепенно отодвигаются назад. Эффект гироскопической рецессии, укорочение Лоренца Фиджеральда или следствие, выпадение зубов и частых ударов лбом о когда раздается звонок, приглашающий к столу. Мчимся вдоль довольно большой туманности. Тетка Барабелла вывражила домашним способом на кофейной гуще нашу дальнейшую траекторию. Провел расчеты на электрокалькуляторе. Результат весьма приближенный. Запись 116, 1307. Короткая стоянка на планете Шатунов. Четыре человека не вернулись на корабль. При старте левое сопло закупорено. Велел продуть. Бедный Патриций. В графе «Причина смерти» я написал «Рассеянность». А что же еще? Запись 116 308. Дядя Тимотиус уснил, и что напали на нас разбивахи. К счастью, обошлось без жертвы потерь. На корабле становится тесно. Сегодня трое новорожденных и четыре переселения по причине разводов. У первенца дяди Хомутия глаза, как звезды. Чтобы увеличить метраж, велел всем теткам, которые постарше отправятся в холодильники гибернаторы. Сработал лишь аргумент, что в состоянии обратимой смерти они не будут стареть. Теперь очень тихо и приятно. Запись 116309. Приближаемся к скорости света. Множество неизвестных феноменов. Появился новый тип элементарных частиц — шкварки. Не очень большие, слегка подгоревшие. Что-то странное творится с моей головой. Помню, что отца мы его звали Барнаба, но был у меня и другой по имени балатон А может, это озеро в Венгрии придется проверить по энциклопедии. Вижу, как младшие тетки квантово дифрагируют, не переставая при этом вязать на спицах. На третьей палубе воняет. Ребенок хомутия совсем не ползает, а летает, пользуясь попеременно то передним, то задним выхлопом. Как чудесно это биологическая адаптация организма. Запись 116.310. Был в лаборатории кузана и Эзаии. Там не прекращается работа. Кузен сказал, что высшей фазой гастронавтики будет мебель не только съедобная, но и живая. Она не испортится, и не нужно будет до поры до времени держать ее в холодильнике. Только у кого поднимется рука зарезать живой стул? Их пока еще нет, но Изайя утверждает, что вскоре угостит нас колотцом из ножек. Размышлял над его словами. Он говорил о живых ракетах будущего. Можно ли будет иметь ребенка от такой ракеты? Что за мысли приходят мне в голову? Запись 116 311. Детеробеус жаловался мне, что его левая нога касается полярной звезды а правае южного креста кроме того он пожалуй что то замышляет потому что все время ходит на четвереньках придется мне повнимательней следить за ним исчез балтазар брат ты неужели квантовая дисперсия разыскивая его я обнаружил что в атомной камере полно пыли год не подметали Снял Бартоломея с должности камергера назначил его свояка, Титуса. Вечером в салоне, во время выступления тетки милании внезапно взорвался дед. Я велел его зацементировать. Сделал это чисто рефлекторно. Не отменил приказа, чтобы не поставить под сомнение свой авторитет капитана. Очень мне жалко деда. Что это у него, гнев или аннигиляция? Он всегда был нервный. Захотелось мне во время вахты чего-нибудь мясного. Я съел кусочек мороженой телятины из холодильника. Вчера оказалось, что пропал листок, на котором была записана цель путешествия. Жаль, ведь летим мы уже примерно лет 36 шесть. В телятине странное дело было полным-полно дроби. С каких это пор в телят стреляют из дробовиков? Рядом с нами летит метеор на котором кто-то сидит, — это Бартоломей первым его заметил. Я пока делаю вид, что не замечаю. Запись 116 312. Кузен Бруно утверждает, что это был не простой холодильник, а гибернатор, что он сам для смеху перевесил таблички, и мне попалась не дробь, а бусы. Я подскочил до потолка. В безгравитационном пространстве никакие сцены не получаются. Нельзя ни топнуть, ни кулаком по столу хватить. Напрасно я этого Бруно взял к звездам. Послал его на самую поскудную работу. Будет распутывать пряжу на корме. Запись 116 313. «Космос поглощает нас. Вчера оторвала часть кормы с туалетами». Как раз был там дядя по александр Бессильный смотрел я, как он тает во мраке. Развивающиеся ленты туалетной бумаги тоскливо трепетали в пустоте. Настоящая группа лаокона среди звезд. Что за несчастье? Тот, что на метеоре, никакой не родственник, совершенно чужой человек. Летит, сидя верхом. Это наводит на размышления. Дошли до меня слухи, будто бы немало народу украдко и высадилось. Действительно становится как-то просторнее. Неужели это правда? Запись 116 314. У Кузана Роланда, который ведет нашу бухгалтерию, масса трудностей. Вчера он при мне мучился, подсчитывая перевезенные уже невестотонны с Эйнштейновской поправкой на потерю невинности. Подсчитывая... Вдруг поднял голову, посмотрел мне в глаза и сказал, «Человек? Как это звучит?» Эта мысль озадачила меня. «Дядя Хамутий закончил свою теорию роботов и теперь разрабатывает новую систему. Там будут особые посты, или так называемые голодни. Речь идет о времени. Детарабеус мне не нравится. Сочиняет каламбуры Каламбур, — сказал он мне, — это значит, что я засоряю лес, а множество детей мужского пола — это синкопы. Маленький Пызя, тот, что реактивно летает и вместо П, говорит Ф, планета вместо планета, а зато планелевые штаны, бросил. Это лишь теперь выяснилось, кота в резервуар с содой, которая поглощает у нас двойки с углерода. Бедный котик распался на двух котан соды. Запись 116 315. Сегодня нашел у дверей младенца мужского пола с пришпиленной к пеленкам запиской «Это твой». Ничего не знаю. Неужели это стечение обстоятельств? Выстила ему ящик старыми документами. Запись 116 316. Запись 116 316. В космосе пропадает масса носков и носовых платков. Кроме того, время совершенно распадается. Я заметил за завтраком, что дед и бабка намного моложе меня. Были также случаи дядилизма. Велел кузену Роланду произвести переучет. Гибернаторы открыты, всех размораживаю. У многих теток насморк, кашель, синие носы, распухшие красные уши. Некоторые закатили истерику. Я ничего не мог поделать. Что наиболее странно, среди воскресших оказался теленок. Зато не хватает тетки Матильды. Неужели Бруно и вправду не шутил? Или, вернее, вправду шутил? Запись 116 317. Перед входом в атомную камеру есть коморка. Когда я сидел там, пришла мне в голову забавная мысль. Может быть, мы вообще не стартовали? И торчим на земле? Но нет, ведь тяготение-то отсутствует. Это соображение успокаивает. Однако же я проверил, что держу в руке. Оказалось, молоток. Может, меня зовут вообще-то Иеремией? Бил я по какой-то болванке и что-то странно себя почувствовал. Надо привыкать. Принцип Паули, что отдельная личность может вмещать лишь одну индивидуальность, мы оставили далеко позади. Возьмем хотя бы... Родительскую эстафету, для нас в космосе уже привычную, когда несколько женщин по очереди рожают одного и того же ребенка. Это касается также и отцов, вследствие громадной скорости. Пызя еще совсем недавно был малышом, а сегодня, когда мы с ним в столовой, одновременно потянувшись за мармеладом, стукнулись лбами, он отбросил меня под самый потолок. Хоть время и запуталось, и перекрутилось даже петлями захлестнулось а все же как оно летит. Запись 116 318. Арабеус рассказывал мне сегодня, что он всегда питал тайную надежду, будто звезды и ракеты имеют только одну сторону, ту, что обращена к нам, а позади лишь пыльные стеллажи да веревки. Так вот, почему он полетел к звездам открыл он мне так же, что некоторые женщины что то кладут в бельевые шкафы по его мнению не только белье но и яйца это могло бы свидетельствовать о стремительном регрессе в эволюционном смысле ему наверное было неудобно вот так задирать ко мне голову стоя на четвереньках беспокоит меня его младший брат восьмой год стоит у меня в передней вытянув вперед указательные пальцы Может, у него начинается кататония? Сначала машинально, а потом по привычке начал я вешать на него пальто и шляпу. Он может, по крайней мере, сказать себе, что и от него есть какая-то польза. Запись 116 319. Становится все более пусто. Дифракция, сублимация или попросту все переходит вследствие эффекта Доплера в инфракрасную область спектра. Орал сегодня во весь голос на средней палубе, и никто не появился, кроме тетки Клотильды со спицами и недоконченной перчаткой. Пошел в лабораторию. Кузена Митрофана и Аларик, чтобы исследовать траекторию шкварок, топили свиное сало или жир в воду. Аларик заявил мне, что в нашем положении гадание надежней, чем камера Вильсона. Но почему, окончив расчет, он все съел? Не понимаю. А спросить его не решился. Исчез дядя Эмерик. Запись 116 про дядя Эмерик нашелся. Каждые две минуты он восходит с регулярностью, достойной лучшего применения на пакборте. В верхнем оконце видно, как он достигает зенита, после чего заходит на штирборте ни чуточки не изменился. Даже на орбите последнего отдохновения. Но кто и когда его выпихнул? Ужасная мысль. Запись 116 321. Дядя так точно что по его восходам и заходам можно секундомеры регулировать. Что самое странное, он начал отбивать часы. Не могу этого понять. Запись 116 322. Он просто задевает ногами оверх корпуса, в самой низкой точке своей орбиты, и края его подошв, либо каблуки ударяют по головкам заклепок на обшивке. Сегодня, после завтрака, он пробил тринадцать. Случай или предзнаменование? Незнакомец на метеории несколько отстал, продолжает лететь неподалеку. Сел я сегодня за стол, чтобы сделать запись, а стул и говорит мне, как странен этот мир. Я подумал, что кузен Иезайя добился успеха, но это был всего лишь дед Сообщил мне, что он инвариант, то есть тот, кому все равно, так что я могу не вставать. Кричал я сегодня целый час на верхней палубе и на пандусе, ни души нигде. Только кубки и шерсти и спицы летали в воздухе, да пара карточных колод для пасьянца. Запись 116323. Существует особый метод, чтобы сохранить душевное равновесие. Выдумывают разных несуществующих людей. Что если я давно уже этим подсознательно занимаюсь? Но как давно? Сижу на упорно молчащем рабовсе, скнечущем ребёнком в ящике. Я назвал мальчика Ионом и кормлю его из бутылочки тревожусь где же я теперь найду ему жену? Пока еще время вроде есть, но в этих условиях ничего неизвестно. Сижу вот так и лечу. Это последние слова моего отца, записанные в дневнике. Остальные страницы отсутствуют. Я тоже сижу в ракете и читаю, как кто-то другой, То есть он сидел в ракете и летел. Итак, он сидел и летел, и я тоже сижу и лечу. Так кто же, собственно, сидит и летит? Неужели меня вообще нет? Но корабельный дневник сам себя читать не может. Значит, я все же существую, поскольку читаю его. А может быть, это все подстроено, вымышлено, странные мысли. Допустим, что он не сидел и не летел. Однако я по-прежнему сижу летя, то есть лечу, сидя. Это, несомненно, в самом ли деле? Самое несомненное, что я читаю о том, который летит и сидит. Но что касается моего сидения и полета, то как я могу в этом удостовериться? Комнатка обставлена довольно убого. Это скорее коморка, наверное, в межпалубном пространстве. Но на чердаке у нас была точь-в-точь -точь такая. Достаточно, правда выйти за порог, чтобы проверить, не иллюзия ли это. Ну, а если это иллюзия, если она продолжится за порогом, и нет ничего решающего, этого не может быть. Потому что если бы дело обстояло так, что я не лечу и не сижу, а только читаю о том, что отец летел и сидел, причем на самом деле и он не летел, то это означало бы, что я через свою иллюзию познаю его иллюзию, или же мне кажется, что ему кажется Или, может быть, мне кажется, то, что ему представляется, иллюзия в иллюзии, допустим. Но отец ведь писал еще и о том, который летит, сидя верхом на метеории. С ним-то получается, пожалуй, совсем плохо. Мне кажется, что отцу казалось, что тот сидит верхом, а если и тому тоже лишь казалось, так совсем уж ничего неизвестно. Голова у меня разболелась. И опять, как вчера и позавчера. Приходится думать о епископах в фиолетовых сутанах, и о синих носах, о васильковых глазах, о голубом Дунае и фиолетовой телятине. Почему? Я знаю, что в полночь, когда прибавлю скорость, буду думать о яичнице, точнее о глазунье с большими желтками, о моркови, меде и о пятках тети Марины так же, как всегда, в полночь. а, -а, -а понимаю. Это же эффект передвижения мысли, то в ультрафиолетовую область спектра, то из-за разлетия желчи в инфракрасную, то есть психический эффект доплера Это очень важно, ведь это могло бы служить доказательством, что я лечу. Доказательство движением, как говорили схоласты, значит, я и вправду лечу. Да, да, но ведь кому угодно могут прийти в голову яйца. Пятки и епископ — это не точное доказательство, лишь предположение. Что же тогда остается? Солипсизм. Существую лишь я сам, никуда не летя. Но это означало бы, что не существовали ни анониму стихи, ни Иеремия, ни Игорь, ни стебан ни Всемир, что не было Барнабы, Эвзебия, космоцикла, что я никогда не лежал в ящике отцовского письменного стола и что отец не летел, усевшись на деда Арабеуса. Ну, а это невозможно. Что ж я из ничего вывел такую массу людей и семейных историй? Ведь ничто не бывает из ничего. А значит, семья существовала. Это она помогла мне вернуть веру в мир и в этот полет мой с неисповедимым концом. Все спасено благодаря вам, мои предки. Вскоре вложу я эти исписанные листки в пустой бочонок из-под кислорода и брошу его за борт водоворот. Пускай плывет в черную даль, ибо я лечу и лечу долгие годы. Спасем космос. Открытое письмо Иона Тихого. После длительного пребывания на земле я собрался в дорогу чтобы посетить места, полюбившиеся мне по моим прежним путешествиям. Гигантские шары Персея, созвездие Тельца и большое звездное облако у ядра галактики. Везде я нашел перемены, о которых мне тяжело писать, потому что эти перемены не к лучшему. Сейчас много говорят о распространении космического туризма, без сомнения, туризм — прекрасная вещь, но все хорошо в меру беспорядок начинается сразу же за порогом пояс астероидов между землей и марсом в плачевном состоянии эти некогда монументальные каменные глыбы погруженные в вечную ночь сейчас освещаются электричеством и вдобавок каждый утес все больше и больше покрывается трудолюбиво высеченными инициалами и монограммами особенно полюбившийся Флиртующим парочкам ээрос сотрясается от ударов, которыми разные доморощенные кальграфы выбивают в его коре памятные надписи. Несколько оборотистых ловкачей дают на прокат молоты, долота и даже пневматические дрели, и теперь невозможно найти ни одной девственной скалы в когда-то диком урочище. Куда ни глянь, везде наталкиваешься на кошмарные тексты. Вроде: "В твою любовь я окунулся словно в море на этом старом метеоре. Над этим астероидом чудесным вся наша страсть парила словно песня". И тому подобное в купе с безвкусными пробитыми стрелами сердцами. На Церере, которую почему-то облюбовали многодетные семьи, процветает настоящий фотографический бандитизм. Там рыскает множество фотографов, которые не только предлагают скафандры для позирования, но и покрывают скалы специальной эмульсией, и за небольшую плату увековечивают на них целые экскурсии. Выполненные таким образом огромные снимки для прочности покрывают глазурью семьи. Отец, мать, дедушки и бабушки, дети, приняв соответствующие позы, улыбаются с каменных утесов, что, как я прочитал в каком-то рекламном проспекте, должно создавать семейную атмосферу. Что касается Юноны, то этой некогда такой прекрасной планетки почти не существует. Каждый, кому заблагорассудится, отковыривает от нее куски и разбрасывает их в пространство не пощадили ни железо ни келевых метеоритов они пошли на запонки и перстни сувениры не комет редко какая из них появляется теперь с целым хвостом я надеялся что сбегу от этой толчи космобусов семейных портретов на скалах и графоманских стежков когда выберу за пределы солнечной системы но ну, где там профессор брюки Из обсерватории жаловался мне недавно, что меркнет свет обеих звезд Центавра. А как же может быть иначе, если все окрестности завалены мусором? Вокруг тяжелой планеты Сириуса, которая является, так сказать, гвоздем этой системы, образовались кольца, напоминающие кольца Сатурна, но состоящие из бутылок из-под пива и лимонада Пролетающим здесь космонавтам приходится обходить не только метеорные потоки, но и пустые консервные банки, яичную скорлупу и старые газеты. Есть места, где за всем этим мусором не видно звезд. Астрофизики годами ломают себе голову над причиной неравномерного распределения космической пыли в различных галактиках. А я думаю, что разгадка проста. Чем выше цивилизация галактики? тем больше там на намусорено отсюда вся эта пыль, ссор и отбросы. Эта проблема не столько для астрофизиков, сколько для подметальщиков. Как видно, и в других галактиках не умеют ее решить, но, по правде говоря, это слабое утешение. Достойное осуждение забавы является также плевание в пустоту. Ведь слюна, как и всякая другая жидкость при низкой температуре, замерзает, и столкновение с ней может легко привести их к катастрофе. Неловко даже говорить об этом, но лица, плохо переносящие путешествия, тоже считают космос чем-то вроде плевательницы, словно не знают, что следы их недомогания кружат потом миллионы лет по своим орбитам, возбуждая у туристов неприятные ассоциации и понятную брезгливость. Особую проблему составляет алкоголизм. За Сириусом, Я попытался сосчитать развешенные в пустоте гигантские надписи, рекламирующие «Марсианскую горькую», «Галактик», «Лунную особую» или «Спутник отборный», но вскоре, сбившись со счета, прекратил это бесполезное занятие. Знакомые пилоты рассказывали мне, что некоторые небольшие космодромы вынуждены были перейти со спиртового топлива на азотную кислоту. Иногда из-за отсутствия горючего откладывались срочные полеты. Патрульная служба утверждает, что в пространстве трудно распознать пьяного издалека. Все объясняют свои неверные движения и шатающуюся походку отсутствием силы тяжести. Но надо сказать, что в отношениях к клиентам на некоторых станциях обслуживания вызывает негодование. Я как-то... Попросил наполнить резервные баллоны кислородом. Затем, удалившись на неполный парсяк, услышал странные булькани и обнаружил в баллонах чистый спирт. Начальник станции, когда я на нее вернулся, утверждал, что я, говоря с ним, якобы моргал. Возможно, я действительно моргал, так как страдаю конъюнктивитом, но разве это оправдывает такое положение вещей? Совершенно невыносим балаган на основных трассах. Не вызывает удивления и огромное количество аварий, поскольку множество лиц лет систематически летает с недозволенной скоростью. Это относится главным образом к женщинам, так как путешествуя с большой скоростью, они замедляют течение времени и поэтому меньше стареют часто также встречаются старые космобусы которые загрязняют всю эклиптику выхлопными газами когда на палендроне я потребовал книгу жалоб мне ответили что ее накануне уничтожил метеор плохо обстоят делая со снабжением кислородом в шести световых годах от белургии его уже нигде нельзя достать в результате люди которые приехали туда в туристских целях вынуждены укладываться в холодильники и ждать в состоянии обратимой смерти, пока придет очередной транспорт с воздухом, так как им просто нечем дышать, чтобы поддерживать жизнь. Когда я туда прилетел, на космодроме не было ни одной живой души, все охлаждались в гибернаторах, но в буфете я обнаружил полный комплект напитков от ананасов в коньяке до бльзенского пива. Санитарное состояние особенно на планетах, относящихся к большому заповеднику, вопиющие. В голосе Мерситурии я читал статью, автор которой призывал перебить до единого таких прекрасных животных, как подкрады-проглотники. У этих хищников на верхней губе имеются полосы самосветящихся бородавок, образующих различные узоры. Дело в том, что на протяжении последних лет Все чаще появляется разновидность, у которых бородавки образуют узоры в виде двух нулей. Такие особи обычно подбираются к туристским кемпингам. И ночью в темноте ждут широко разинутой пастью туристов, ищущих укромного местечка. Но разве автор статьи не понимает, что животные совершенно не виноваты? И что нужно обвинять не их, а ответственной за отсутствие необходимых санитарных устройств. На той же мерситурии отсутствие коммунальных удобств вызвало целую серию генетических мутаций у насекомых. В местах, с которых открывается хорошая перспектива, нередко можно увидеть удобные плетеные кресла, словно приглашающие отдохнуть усталого пешехода. Но если поддавшийся искушению туриста опустится в такое кресло, на него обрушится туча насекомых, то, что оказалось мебелью, превращается в тысячи пятнистых муравьев. Муравей-стульник мучипула, которые соответствующим образом, расположившись друг на друге, прикидываются плетеным креслом. До меня дошли слухи, что некоторые другие разновидности членистоногих — хорипула-недолетка. Мочистик-пресник и мокрец грубный прикидывались киосками с газированной водой, гамаками и даже душами с кранами и полотенцами. Но за точность этих сообщений я не могу поручиться, поскольку сам ничего подобного не видел, а специалисты-мермекологи хранят молчание. Зато необходимо предостеречь от довольно редкой разновидности змея телескопника Телескопник также устраивается в местах с привлекательным видом, расставляя свои тоненькие длинные ноги в форме треножника, расширенным тубусом хвоста нацеливается на красивый пейзаж, слюной же наполняющей полость рта имитирует линзу подзорной трубы и таким образом может соблазнить заглянуть в него, что для неосторожного кончится весьма неприятно. Другая змея, уже на планете... Гаури-Махия, двуличка подставная, укрывается в кустах и подставляет неосторожному прохожему хвост, чтобы тот споткнулся и упал. Но, во-первых, этот гад питается исключительно блондинами, а, во-вторых, никем не прикидывается. Космос — не детский садик, а биологическая эволюция — это не идиллия. Нужно издавать брошюры типа тех, которые я видел на Дер димоне В них ботаников-любители предостерегают от свирепки чуднивой. Она расцветает великолепными цветами, но не стоит поддаваться искушению их сорвать, поскольку свирепка живет в тесном симбиозе с дробилкой-каменкой, деревом дающим плоды, размером с тыкву, но рогатые. Достаточно сорвать один цветок, и на голову неосторожного коллекционера растений обрушится град твердых как камень снарядов ни свирепка ни каменка не делают умерщвленному ничего плохого ибо довольствуются естественными результатами его гибели он удобряет почву вокруг них впрочем чудесами микри встречаются на всех планетах заповедника так например са белурии переливаются радугой от покрывающих их разнообразнейших цветов, среди которых выделяется изумительной красотой и запахом пунцовая роза, как пожелал назвать ее профессор Пингль, потому что я первый ее описал. Мнимый цветок на самом деле является наростом на хвосте удильца, белурийского хищника. Проголодавшийся удилиц прячется в чаще, Выбросив далеко вперед свой необыкновенно длинный хвост, так что из травы выступает только цветок. Ничего не подзревающий турист подходит, чтобы его понюхать, и тогда чудовище прыгает на него сзади. Хищник имеет клыки почти такой же длины, как у слона. Вот как удивительно сбывается космический вариант поговорки «нет розы без шипов». Хотя я и уклоняюсь от темы, не могу удержаться от соблазна рассказать о другом белурийском чуде, каковым является дальняя родственница картофеля — горечница разумная. У нее очень вкусные клубни, а название ее происходит от некоторых душевных свойств. Дело в том, что у горечницы из-за мутации иногда образуются вместо обычных мучнистых клубней маленькие мозги. Это ее разновидность. Горечница безумная, по мере роста начинает испытывать беспокойство, выкапывается, уходит в лес и предается там одиноким размышлениям. Обычно она приходит к выводу, что жить не стоит и кончает самоубийством, поняв всю горечь существования. Для человека горечница не опасна, в противоположность другому белурийскому растению бешонии. С помощью естественной адаптации она приспособилась к тем условиям среды, какие создают несносные дети, которые неустанно бегая, толкаясь и пиная все, что попадается. С особым удовольствием колотят яйца, быстро прыгая заднекрылого. Плоды бешоньи идеально похожи на эти яйца. Ребенок, считая, что видит яйцо, дает выход жажде уничтожения и, пиная его, разбивает скорлупу. Благодаря этому замкнутые в псевдо-яйце споры вырываются на свободу и проникают в детский организм. Зараженный ребенок развивается в индивида внешне совершенно нормального, но через некоторое время его охватывает неизлечимая лихорадка игра в карты пьянство распутство составляют очередные этапы после которых наступает либо смертельный исход либо головокружительная карьера не раз я слышал мнение что бесшонию необходимо истребить тем кто это говорит не приходит в голову более простой выход воспитывать детей так чтобы они не пинали все что попадается на чужих планетах по природе я оптимист и стараюсь в меру своих сил сохранить хорошее мнение о человеке, но, честно говоря, это не всегда удается. На Протостенезии живет маленькая птичка, аналогичная нашему земному попугаю. Но она не разговаривает, а пишет на заборах, и чаще всего, увы, непристойное выражение, которым ее учат земные туристы. Эту птичку... Некоторые люди умышленно приводят в ярость, указывая ей на орфографические ошибки. От злости она начинает проглатывать все, что увидит. Ей под клюв подсовывают имбирь, перец, а также рот травы, издающий в момент восхода солнца протяжный вопль. Это приправы, используемые иногда также вместо будильника, когда птичка погибает от обжорства и ее нанизывают на вертел Птичка называется писачек-передразник. Этому редкому виду грозит полное уничтожение, поскольку каждый турист, естественно, точит зубы на деликатес, каким считается печеный писачек в соусе. И опять-таки, некоторые лица считают, что если мы употребляем в пищу существа других планет, то все в порядке. Когда же происходит обратное, они поднимают ужасный шум, взывают о помощи, требуют карательных экспедиций и тому подобное. А ведь любые обвинения космической фауны или флоры в двуличии и коварствии являются антропоморфическим абсурдом. Если путальник прохвостный, который своим обличьем напоминает истлевший пень, встав, — на задние лапы и, приняв соответствующую позу, притворяется дорожным указателем на горной тропе, чтобы путешественники сбились с пути, а когда они попадают в пропасть, спускается вниз, чтобы подкрепиться. Если, повторяю, он так делает, то лишь потому, что служба порядка не следит в заповеднике за дорожными знаками, с которых облезает краска от этого они гниют и становятся похожи на упомянутое животное каждый на его месте делал бы то же самое пресловутые миражи стреогенции обязаны своим существованием исключительно низким человеческим наклонностям прежде настреогенции росли многочисленные студники а теплики почти не встречались В настоящее время эти последние неслыханно размножились. Над их зарослями искусственно нагретый воздух, дифрагируя, создает миражи баров, которые привели к гибели уже многих пришельцев земли. Говорят, что виной всему тепляки. Но почему же создаваемые ими миражи не копируют школы, книжные магазины или концертные залы? Почему они всегда показывают только места продажи алкогольных напитков? Несомненно, поскольку мутации были ненаправленными, сначала тепляки создавали все возможные миражи, но те из них, которые показывали прохожим лектории, библиотеки или клубы, погибали с голоду, и осталась жить только баровая разновидность из семейства антропофагов. Так воистину замечательное явление. Каким является это свершенство приспособляемости, сделавшие возможным для тепликов ритмичное выбрасывание теплого воздуха, в котором образуется мираж, становится убедительным разоблачением наших пороков. Победу баровой разновидности вызвал сам человек, его поистине достойная жалость и натура. Меня возмутило письмо в редакцию, опубликованное в Стредагентском эхе читатель этой газеты добивался выкорчевывания как тепляков так и очаровательных брызгалий этих великолепных деревьев составляющих лучшие украшения любого парка потому что если надрезать их кору из под нее брызжет ядовитый ослепляющий сок брызгали последнее стредагентское дерево неиспещренные сверху донизу надписями и монограммами и теперь мы должны от него отказаться аналогичная судьба очевидно ждет такие ценные творения природы какими являются мстиль без путин топлец булькатой раскуснее тайничная или помешатка электрическая которые чтобы спасти себя и свое потомство от разрушающего нервную систему шума, принесенного в лесную глушь бесчисленными радиоаппаратами туристов, образовала благодаря естественному отбору разновидность, заглушающую слишком громкие передачи, особенно джазовую музыку. Электрические органы помешотки испускают волны, словно супергетеродин, Это необычайное творение природы необходимо срочно взять под охрану. Что касается зловонки гнусницы, то должен признаться, что запах, который она издает, не имеет себе равных. Доктор Хопкинс из Мильвокского университета подсчитал, что наиболее энергичные экземпляры в состоянии испускать до пяти тысяч смрадов единицы зловония в секунду. Но даже маленький ребенок знает, что зловонка ведет себя так только тогда, когда ее фотографируют. Вид нацельного на нее фотоаппарата вызывает так называемый линзово-подхвостный рефлекс, которым природа пытается защитить это невинное создание от навязчивости зевак. Правда, зловонка, будучи немного близорукой, иногда принимает за фотоаппараты такие предметы, как портсигар, зажигалку, часы и даже орденские знаки, пройдетые в петлицу. Но происходит это отчасти потому, что некоторые туристы используют миниатюрные фотоаппараты, а при этом ошибиться нетрудно. Тот факт, что зловонка в последние годы активизировала свою деятельность и иногда производит до восьми мегасмрадов на гектар, вызван массовым применением телеобъективов мне не хотелось бы чтобы создалось впечатление будто я считаю неприкосновенными всех космических животных и все растения вероятно убильница выжимали равник крушилц жевалень обжорчик ножовницы я ягоичные трупяник не дотьмущили все яд неразборный не заслуживают особой симпатии так же как все эти выхватники семейства авторкических к которым относятся пытань клинчевник нажезгребный а также склочень везгнявый и охраняя лёскадавка но если как следует поразмыслить и постараться быть объективным неясно почему собственно человек может рвать цветы и засушивать их в гербарии а растения которые срывает и вымачивает уши Нужно считать чем-то противоестественным. Если Эхон дерзивый размножился на аэдоноксии сверх всякой меры, то и в этом виноваты люди. Ведь Эхон черпает жизненную энергию из звуков. Раньше ему для этого служили громы, поэтому он до сих пор охотно прислушивается к отголоскам бури, но сейчас он перестроился на туристов каждый из которых считает своей обязанностью угостить его серией отвратительнейших проклятий. Они говорят, что их забавляет вид этого создания, которое прямо на глазах расцветает под потоком брани. Да, оно действительно расцветает. Но благодаря усваиваемой энергии звуковых вибраций, а не омерзительному смыслу слов, изрыгаемых возбужденными туристами, к чему же все это ведет? Уже исчезли с поверхности планет такие виды, как брюзгай голубой или задолом упрямчик. Гибнут тысячи иных. От туч мусора увеличиваются пятна на солнцах. Я еще помню времена, когда лучшей наградой для ребенка было обещание воскресной поездки на Марс, а теперь капризный мальчишка не станет завтракать, если отец не устроит специально для него вспышки сверхновой. Растрачивая для таких прихотей космическую энергию, загрязняя метеоры и планеты, опустошая сокровищницу заповедника на каждом шагу, оставляя после себя в галактических просторах скорлупу, огрызки, бумажки, мы разоряем Вселенную, превращая ее в огромный Мусорный ящик пора опомниться и любыми даже драконовскими мерами заставить туристов соблюдать установленные правила. Убежденный, что опасна каждая минута промедления, я бью тревогу и призываю спасти космос. Конец книги